«Интересно, как там Эвелина?» — мелькнула у него в голове беспокойная мысль. «Не замерзла ли? После превращения требуется много энергии. Надеюсь, ей хватит еды». Ронни догадливо усмехнулся при виде погрустневшего лица недавнего противника, но сказать ничего не успел. В дверь пугливой мышкой проскользнула молоденькая служанка которая несла в руках целый ворох постельного белья и одеял. Глашатая просила узнать, не будете ли вы возражать против этой комнаты в качестве места отдыха. На одном дыхании выпалила она, избегая смотреть в сторону чужака. «Нисколько!» — пожал плечами им «Только побыстрее, пожалуйста!» Делеон в очередной раз поразился поведению мага. «Если с Глашатой...» он вел себя излишне вызывающе и нагло, то служанка удостоилась куда более вежливого обращения. Мужчина ей даже помог, перехватив тяжелое одеяло из рук девушки, когда она пыталась заправить постель. — Спасибо, — прошептала служанка, заливаясь пунцовой краской смущения. — Не за что! — выдавила себя блеклая улыбку Ронни, бросая поверх свежего белья подушки и спустя пару мгновений, сам падая прямо в одежде на кровать. Только сапоги успел снять. Девушка также быстро застелила лавку, которая отводилась до Леону. Тот поблагодарил ее легким кивком и осторожно присел на краешек к постели, недумевая, что делать дальше. «Спи!» — не поворачивая к нему головы, посоветовал имперец. «Сбежать ты все равно не сумеешь. Я поставил на тебя». Помимо охранных, еще парочку оглушающих заклинаний. Сделаешь только шаг из комнаты, они сработают. Меня тоже вряд ли убьешь. От всего сердца советую. Не пытайся. Можно вопрос?» С некоторой робостью поинтересовался пленник. Сочтя паузу за знак согласия, продолжил. «Почему ты был так мил с прислугой?» Глашатой от тебя досталось намного больше, а ведь она куда важнее в нашем обществе. По твоей логике, на обычного крестьянина я вообще должен набрасываться с мечом и сразу же рубить несчастного в капусту? С усилием усмехнулся маг. Я веду себя так, как заслуживает собеседник. Служанка выполняла свои обязанности и выполняла неплохо, Если бы я высказал свое недовольство, она от отчего доброго еще бы разрыдалась и убежала. И ждать мне заслуженного отдыха тогда еще не весь сколько. оглашатая Ронни сладко зевнул и в полголоса закончил, почти засыпая. — Если не можешь играть по взрослым правилам, лучше не берись. Если не в силах осадить врага, не вступая с ним в разговоры или переговоры. Своей беспомощностью ты только распаляешь азарт противника. Понятно? И закончим на этом. Иначе еще одно слово с твоей стороны. Я... маг не закончил своей угрозы, незаметно для себя провалившись в глубокое забытье. Делеон приподнялся на локте сомнением взглянув на мирно и безмятежно сопящего чужака. «Интересно, что произойдет, если все же попробовать захватить его?»